Глава 41. Лера. Мне показалось, на секунду показалось, что комната сузилась до малейших размеров, как будто стены задрожали и начали двигаться, сужая пространство, лишая меня кислорода. Я открывала рот, пыталась вдохнуть воздух, но это было нереальным. Горло начало сжечь, как будто его обожгло огнем. Тело зашлось в судорогах. Я даже не сразу поняла, что слезы хлынули из моих глаз. У меня начиналась истерика. Чувства меня переполняли. Записка, которую я все это время держала в руках, выпала из заледеневших пальцев. Выпала и упала на пол. Я так и стояла беспомощно, смотря на клочок бумаги, на который капали мои слезы. Вдруг меня откинуло назад, откинула в те воспоминания. Где я была с ним? С Димой. К нашему первому свиданию. К нашей первой близости. К тому, насколько он был со мной нежен и какими влюбленными глазами на меня смотрел. То, как мы начинали вместе жить. Как он носил меня на руках. Как целовал и обещал всегда быть рядом. А потом... Потом возник Руслан. У него была совершенно другая энергетика. Он действовал по-другому. На меня действовал... Совершенно не так, как Дима. Руслан не спрашивал, не говорил много бесполезных вещей, он действовал. Я просто желала поступков, которыми он показывал свою заботу обо мне. Один меня хотел погубить, а второй сделал все для того, чтобы спасти. Я как будто вышла из тупра. Вытерев тыльной стороной ладони слезы с лица, я быстро подняла записку и начала рвать ее на мелкие части. После подбежала к раковине и, намочив все эти кусочки, начала их рвать еще мельче. Я хотела избавиться от этого письма, хотела, чтобы оно никогда не попадало в мои руки, хотела, чтобы мои глаза никогда не читали эти лживые слова и обещания. Я очень сильно этого хотела. Я не собиралась так глупо рисковать тем, что у меня было. Не собиралась придавать такое хрупкое доверие Руслана». Но сказать ему о записке, сказать, что я видела Диму, я боялась, что могла подтолкнуть Руслана к тем действиям, которые бы никогда не поняла и не приняла. Я просто не хотела подталкивать его к этому. Или я так пыталась оправдать то, что собиралась ему соврать. Нам ведь всегда проще принимать неправильные решения, находя им оправдания. Я подымалась наверх в свою комнату и все еще рассуждала о том, что мне делать. Я не хотела обманывать Руслана, но и говорить правду тоже не хотела. А что, если он мне не поверит? Если не поверит в то, что Дима передал мне записку тайным путем, если подумает, что я сама ее взяла. Мысли заплетались одна за другой, мне казалось, что я уже начинала придумывать бредовые идеи. Но всё выветрилось из головы, когда я заметила, что прошла свою комнату и последовала дальше, даже не обратив на это внимания. Вся в своих мыслях прошла мимо спальни и дошла до поворота. Я была здесь пару раз, хотела осмотреть все комнаты, но некоторые из них были закрыты, и это не давало мне покоя. Были закрыты, но сейчас, в эту самую минуту, я увидела, что самая последняя комната была приоткрыта. Свет из проёма двери падал на стену и привлёк мое внимание. Сердце начало колотиться, как бешеное. Я почему-то чувствовала, что мне туда лучше не входить, не совать свой нос куда не следовало. Но любопытство брало свое, и мои ноги сами несли меня по направлению к этой проклятой комнате. Что я хотела там увидеть? Я не знала, не знала и боялась этого до замирания сердца. Я давно догадалась, что у Руслана были секреты, прошлое, в которое он не собирался меня посвящать. А у меня еще было слишком шаткое положение, чтобы так нагло лезть к нему с такими вопросами. Поэтому я, как и любая женщина, пыталась хоть что-то разнюхать сама. Мария была мне не подругой, я бы даже сказала врагом, так что спрашивать что-либо у нее было бы глупо. Уверена, что она сдала бы меня Руслану быстрее, чем я бы успела закончить свой расспрос. Поэтому я изучала комнаты и, когда обнаружила несколько закрытых, поняла, что за дверьми находилось что-то, что могло пролить свет на моего мужчину. Подойдя к комнате и слегка заглянув щелку, я увидела, что там прибиралась Мария. Сделав глубокий вдох, толкнула двери комнаты и сделала шаг внутрь. Мои глаза расширились, а сердце как будто сошло с ума. То, что я увидела в этой комнате, — Лишила меня возможности дышать, глаза защипали слезы, а я сжала пальчики в кулаки. Говорят, что умирать не больно, что когда душа покидает тело, то ты не чувствуешь боли. Но почему тогда у меня так жжёт в груди? Почему сердце разрывается от ожалящей, пробирающей до костей боли? Почему хочется упасть на колени и визжать от досады? Почему так больно, что я не могу сделать вдох? Почему мне кажется, что я умираю? Почему? Глаза сами фиксируются на огромном портрете, я бы даже сказала, на картине. Там изображена молодая девушка, да одури красивая и счастливая. Она стоит в объятиях Руслана, который ее обнимает и улыбается так, как никогда не улыбался мне ни разу. Он никогда не был так счастлив со мной, никогда не смотрел на меня так, как смотрел на эту девушку на портрете. Глаза все скользят и скользят по картине. Вижу руки Руслана, которые нежно обнимают живот девушки. Небольшой животик. Кажется, она на небольшом сроке беременности. Валерия. Голос Марии отголосками звучит на заднем фоне. Я не оборачиваюсь, не обращая внимания, мой взгляд скользит по комнате. По детской комнате. Здесь все обустроено под младенца, под малыша. Есть полностью все. Кажется, у них родился мальчик. все в голубом цвете. Моё сердце сжимается с каждой секунды все сильнее. Как будто кто-то сжимает его своей сильной рукой, а после... Хочет вырвать из моей груди. В ушах звенит, перед глазами все начинает плыть. Чувствую, как меня кто-то с силой дергает за руку. Валерия, вам нельзя здесь находиться. Он сейчас придет, слышите? Вам запрещено здесь быть. Но мне все равно, я не слушаю. Я, как ненормальная, начинаю рассматривать все, что находится в комнате. У него есть жена, у него есть ребенок. Мысли до такой степени ужасные, что каждый из них как будто выстрел. Раз за разом я продолжаю себя этим убивать. Прошу вас, пока еще не поздно. Хочется послать ее, послать так громко и грубо, чтобы заткнулась, чтобы перестала тянуть меня за руку, перестала говорить вещи, которые я не в состоянии сейчас воспринимать. Я как ошалела, я смотрю на неё, на ту, которую он обнимает, на ту, с которой он счастлив. Резкий рывок. Адская боль простреливает плечо секунда, и перед моими глазами его глаза страшные, жуткие, полные ярости. «Пошла вон отсюда!» — рычит мне в лицо, и я понимаю, что эти слова предназначены мне. Тело как будто пронизывает кинжал, острый, длинный и ядовитый пронизывает в районе сердца, проникает его в мою плоть и прокручивается раз за разом, проникая глубже, причиняя жалющую боль, настолько острую и ощутимую, что я даже не могу закричать, горло сдавливает спазм, кажется, что оно горит, как будто в него залили раскалённое железо. Его голос отрезвляет, наконец заставляет увидеть всё со стороны, как оно есть на самом деле». Он возвращает меня в такую ужасную реальность, жестокую, убивающую. Туда, где никогда не было места для меня. Не было и не будет. Я всего лишь шлюха, удобная подстилка, которая расплачивается за его доброту своим телом. Всего лишь удобная женщина для секса, которая не откажет. Всего лишь та, которая хорошо старается, чтобы доказать, что он не зря спас ее жизнь. Кажется, на этих условиях меня оставили в этом доме. Ничего другого не было озвучено. Я сама придумала себе подпункты правил. Сама вырисовывала ту сказку, в которой жила в своих мечтах. А я-то наивная идиотка размечталась. Он ни разу не заикнулся о чем то большем... Каждый раз меня приземлял, когда я слишком высоко взлетала в своих мечтах. Все, что было между нами, просто придуманная сказка, умело и красочно, расписана моим воображением. Смотрю на его лицо, которое перекошено гримасой ярости и ненависти, на такое любимое, родное, и вижу в его глазах только злость. Он злится. «Ему не нравится, что я зашла сюда, что позволила себе такую дерзость. Эта комната личная, важная для него, и мне здесь не место. Я оскверняю эту комнату своим присутствием, я все это читаю по его лицу. Вижу все его мысли и эмоции и понимаю, что перешла к границе дозволенного». «Пошла вон!» — рычит и дернув меня за руку, тащит в сторону двери. Мои ноги заплетаются, слезы наворачиваются на глаза, он вышвыривает меня как ненужную вещь за дверь, как противное насекомое, которое надоело. Выпихивает в коридоры с громким стуком, захлопывает двери, оставшись внутри, закрывшись там, с ней. Слезы катятся по щекам настолько горькие и горячие, что кажется обжигают лицо. Но мне все равно, мне плевать. Боль в груди намного сильнее. Настолько сильная и убивающая, что я могу только согнувшись пополам упасть на колени и зарыдать, закусываю ладонь зубами до крови, вонзаюсь зубами в мягкую плоть и беззвучно вою».